Глава 26 Сезон дождей Через два часа все пассажиры напряженно смотрели на меня, словно парадом зону должен был командовать я. Дверной проем мы кое-как заделали листами шифера, которых нашлось целая куча за задней стеной здания. Я повелел всем устроиться как можно дальше от входа, сам сел, прислонившись спиной к стене, и положил на колени автомат. Мои обормоты никакого волнения не выказывали, но выброс и выброс. И видели, перевидели эти выбросы. Действительно, это не колбаса и не сало с горилкой. Аспирин, изрядно пожарамши, завалился спать, пристроившись на ту же кучу, на которой недавно сидел связанным Пауль о чем-то вполголоса трепался со скунсом. Соболь осматривал свои ружья, искоса поглядывая за пассажирами. Значит, можно слегка расслабиться и вздремнуть. Часа два, это я так сказал, для страстки, хотя кости мои ломила со страшной силой. Вот-вот начнется вся эта катавасия. Хорошо женщины догадались детей помягче устроить. Детвора весь вечер держалась вместе, о чем-то шепталась, небось Ирочка, придя в себя, рассказывала им о пережитых ужасах. Девчонка молодец, все же на ее месте иной взрослый мужик с полными портками скакал бы и запивал все поскорее спиртом, чтобы забыть напрочь, а она вроде как даже гордится, глазки горят. Я и впрянь задремал бы, несмотря на ноющие кости, но тут завозились бюреры в своей клетке, да так бойко, что я аж подскочил. Твою же мать, как я мог упустить это из виду? Известно же, что во время выброса может случиться кратковременное усиление, а то и изменение свойств всяческих аномалий, артефактов и прочих порождений зоны. А что, как не порождение, а наши карлики? Еще какое порождение, да в самой гуще людей? Прибор прибором, но береженого Бог бережет. Я подскочил к клетке, лихорадочно соображая, что с ними делать. Профессор забеспокоился за своих тварей, тоже подбежал, но я велел ему убираться подальше. Клетка тряслась изо всех сил, оттуда раздавалось злобное ворчание, переходящее в какие-то вибрирующие низкие звуки. Срывать с клетки брезент почему-то не хотелось. Я обвел глазами помещение, думая, что предпринять. Пауль со скунцем прервали свою беседу и смотрели на меня. Соболь поднялся и подошел поближе. Обиженный профессор растолкал аспирина. На свою сторону, что ли, привлечь хотел? — Че ты, чувак? — поинтересовался аспирин, подходя к нам и протирая глаза. «Выброс сейчас», — сказала тихо. «А эти тут». Аспирин нахмурился, потом взял клетку и живо потащил к выходу. Мы с Соболем бросились за ним. «Аспирин, ты чё? Хочешь их наружу выставить?» — поинтересовался Соболь. «А чё? Здесь их оставлять, чувак? А если им во время выброса этот аппарат по барабану?» «Я ж челюсть отвалил». «Ты это, аспирин, наглотался, может, чего, а? А деньги?» не чувак, это ты, похоже, наглотался». Тут Соболь задумчиво поддержал Аспирина. «Ты упырь послушал бы! Еще ни один сталкер в здравом уме не переживал выброс в одном бункере с мутантами. Постоять за дверью, что им сделается?» Тут снаружи за шифером послышалось робкое а Банамат!» И зашёлся в истерическом хохоте. «А давай-ка, чувак, еще сюда мутантов позовем, чтобы всем не скучно было!» «Вон! Уже твоя подруга подтянулась!» Я мрачно двинул его кулаком, да так, что аспирин выронил клетку. Клетка хрястнулась об пол, но, по счастью, не развалилась. Бюреры внутри жалобно захныкали. Скучали, поди, по своему уютному поезду. И тут у меня перестало ломить кости, потому что началось. Но начался вовсе не выброс. А ливень, самый банальный ливень. И кость у меня ломила, видать, к перемене погоды. «Это и есть выброс?» спросила Вероника Сергеевна. «Это дождь», — угрюмо ответил я. «Очень сильный, правда». «Выброса пока нет. Я малость ошибся». Картина была маслом. За стенкой хныкало и плотиво бормотало псевдоплоти. В клетке столь же безутешно ныли бюреры. Мы стояли втроем и пялились друг на друга, как идиоты. «На самом деле никуда бы они не исчезли», — сказал Аспирин крайне обиженным голосом. «Они же в клетке, а ты меня, гад, кулаком!» «А если бы уперли?» «Кто? Зомби? Излом?» «Пошел ты на хрен чувак!» Еще сильнее обиделся Аспирин и ушел расстроенный досыпать. «Насчет кулака я не особо горевал. пусть считает, что мы поквитали с ним за стычку у самолета». Я выглянул сквозь щель в дверном заграждении, но ничего толком не увидел. Только в лицо пахнуло дождем и сыростью. Судя по звуку, ливень был проливнющий и теплый. Под таким хорошо бегать с голой задницей, напившись водки, где-нибудь за городом, на травке возле речки. По крыше барабанило, но нигде не текло. Щели между перекрытиями строителей заделали на славу. Подкрался Петраков Доброголовин, хотел, видимо, поблагодарить за то, что я не выкинул на мороз его родимых карликов, но не решился и убрел. Остальные преимущественно спали. Бренштейн громко стонал, то ли притворялся, то ли в самом деле мучился от ожогов. По делам собаки. В совете корытного костра блестели злобные глазки гнусной капитанши. Видать, сон к ней не шел, выдумывала, как бы отомстить. Ох, нажил я себе неприятности на старости лет. Ведь в самом деле, куда ее теперь? Воскобойников? Тот ладно, рапорт свой напишет, да еще напишет ли? ха это не вымется. Тут же устроит истерику, если дай бог вернемся. И поведут меня вместе с братанами под белые руки. Пришьют в самом деле терроризм, захват заложников, а это значительно неприятнее обычных статей за сталкерство. За только вояки в зоне могут шлёпнуть без суда и следствия, и то, если откупиться нечем или насолил им изрядно. Ха за периметром всё чин по чину, адвоката предоставят если нету. У меня, само собой, есть, в Киеве живёт, всякие снисхождения и амнистии. Иди, спи, неловко пробормотал подошедший ко мне Пауль. Хватило уж тебе разного за день, а я вроде как прокололся. Я на стрёме постою. — Действительно, — согласился я, протирая глаза, — устанешь, аспирина разбуди. Он тоже прокололся с тобой за компанию. — Хорошо, — сказал Пауль. — Спи, иди, не мороси. Я лег у стенки на свободное место. К сожалению, спать не хотелось. Пусть я и чувствовал себя в конец измотанным. Так случается, организм переходит некую грань, когда усталость тела ощущается полностью, а мозгу уже похрен. Глядя в невидимый потолок, я думал о том, что в лучшие времена, когда я разбогатею и когда мне надоест лазить через периметр в зону, я открою в Севастополе пищебумажный магазин. Нет в жизни более спокойного и размеренного занятия, чем владеть пищебумажным магазином. Я представлял полки со стопками тетради, разноцветными авторучками, фломастерами и карандашами, линейками транспортирами, запах ластиков, чернил и свежей типографской краски. Детишки, приходящие вместе с мамашами, накануне 1 сентября затарятся расходными материалами на учебный год. Нет, определенно, хозяин пищебумажного магазина просто не может не быть счастливым человеком. Дождь все так же барабанил по крыше. То размеренно, то словно кто-то наверху спохватывался и выливал дополнительное ведро. «Завтра все развезет», – подумал я, – «идти будет тяжело. Лишь бы прекратился». Тепло-то оно, конечно, тепло, но переход под дождем всегда вгоняет в уныние. Переслушиваясь к стуку капель, я незаметно для себя уснул. Размышления о тихом и спокойном будущем переползли в сны о нем же, и я очень разозлился, когда меня все-таки разбудили. Мне как раз привезли по выгодной цене большую партию бумаги для ксерокса и крик поставщика «Вставай! Вставай! Чувак!» Пришелся совсем не кстати. «Вставай!» Злобно тряс меня аспирин. «Подъем! Чувак! Они ушли!» «Кто?» Я вскочил. «Кто ушел?» Снаружи было еще темно, я увидел это через открытый дверной проем. Дождь по-прежнему лил и нисколько не унялся. Пассажиры твои хреновы, и Пауля вроде увели. Стряхнув себя остатки приятного сна, я обнаружил, что Соболь стоит посредине помещения с ружьем в руках. Ни в кого конкретно он не целился, но все сидели боясь пошелохнуться. Не хватало Бернштейна, злобной капитанши, одной стюардесс, не Марины и еще двух баб, имена которых я до сих пор даже не заботился узнать. И Пауля. «Почему меня не разбудили?» – заорал я. «Я сам только проснулся. Мне Пауль говорит, спи, чувак, я тебя разбужу на смену». «Я давай спать», – принялся объяснять аспирин. «Спал, спал, чувствую, не будет меня Пауль. Проснулся сам, смотрю, дверь открыта. Пауля нет». «Кто-то что-то видел?» – повернулся я к остальным. «Марина, офицер!» «Я спала», – развела руками Марина. «Оля мне ничего не говорила». «Я тоже спал, хотя, если бы не спал, ушел бы с ними». «Но меня не позвали. Видимо, теперь не доверяют», — мрачно пробормотал Воскобойников. «Они, походу, Пауля взяли в проводники», — предположил Соболь, не опуская ружья. «Хорошо, что не перемочили всех на спящими. Побоялись, наверное, что не осилят, если скинемся». «Логично». Тихонько сговорились, взяли тех, кто заявил желание, непонятно как скрутили Пауля, и забрали с собой в качестве живой карты. Неужели у них имелось еще оружие? Хотя, кто их обыскивал? Повелись, твою мать, гражданские и мирное население! Я взял фонарь и молча вышел наружу. В мокрую и теплую темноту с недостроенного крыльца метнулась тень, но я не испугался, потому что опознал корявенькую псевдоплодь карлатину «Скарлатина» я и решил называть в память о героическом генерале. Это был его термин – «скотина-скарлатина». Да и обзывалась сама она именно так. Луч света выхватывал лоснящийся от воды борт бульдозера с облупившейся краской, полузгнивший вагончик, косые струи ливня. Неподалеку лежал полусъеденный труп Толика. Над ним хорошо поработала псевдоплоть, оттащив подальше от здания. «Скарлатина!» но с опаской вякнула скарлатина. Она выглянула из-за КАМАЗа бетономешалки. Я показал пседоплоте кулак, и скотинка тут же спряталась. Поводил лучом света по жидкой грязи, ни о каких следах не шло и речи. «Эх, Пауль, старина Пауль! Спи, иди, не мороси! Вот ты не поморосил!» «Ладно, еще не все пропало, в конце концов!» Я спустился с крыльца... Поднял отгрызанную по колено ногу Толика и вернулся в укрытие. Все смотрели на меня с ужасом. Я буркнул. Чего уставились? И сунул мясо под брезент. Бюреры, видать, потому и суетились, что жрать захотели. Тещу поги уже переварили давно. Из-под брезента отчетливо пахнуло дерьмом, подтверждая, что с пищеварением у карликов все в порядке. Ногу сильно дернули, втащили внутрь, и помещение огласилось клацанием зубов и чеваканьем. Все вытаращились с еще большим ужасом, кроме аспирина с Соболем и профессора, еще скунца, который спал, свернувшись клубочком у самого корыта, где было теплее всего. «Их кормить надо», — пояснил я зачем-то. Махнул рукой и принялся загораживать дверной проем шифером и досками, которые отодрала компания Бернштейна и Заяц. «Мы что, остаемся?», — уточнил Петраков-доброголовин. А куда идти в темноте, да еще под дождем? Следов не видно, направления мы даже приблизительно не знаем. Догнать их, стало быть, не сможем. Утро вечером мудренее. «Тогда я, пожалуй, посторожу», — предложил профессор. «Милости прошу. И господин Аспирин с вами», — сказал я. Остаток ночи прошел без чрезвычайных происшествий. Я даже ухитрился уснуть под все тот же непрекращающийся шум дождя и возьму бюреров, которые то жрали, то ссорились между собой из-за свежей человечины. Пищебумажный магазин не снился, дрянь разная снилась. Когда проснулся, то понял, что уже староват спать на жестком бетоне. А еще очень хотелось горячего какао, которого, понятное дело, под рукой не имелось. Имелись давешний ливень, угрюмый соболь, возящийся у огня, и куча спящих тел. Аспирин громко храпел, рядом к нему притулился профессор. — Как думаешь, дождевую воду можно вскипятить на чай? — спросил соболь, заметив, что я уже бодрствую. — Я проверил, вроде почти в норме. В бочку натекло, специально на крыльцо выставил. — Кипяти, — сказал я, зевая, — все равно другой нет. А дождевая все-таки с неба льется, фильтруется малость. Ни из озера, ни из болота. Пауля жалко, хоть он и сам виноват. Помолчав, продолжал Соболь. Я пока за него не слишком переживаю. Как проводник, он им будет нужен до самого периметра. А случись чего, и один выберется. Пауль зону знает. Он один никогда раньше не ходил, возразил Соболь, ломая об колено кусок дранки. Все когда-то начинают. Отмычки в одиночку из зоны выходят, а Паули подавно справится с его-то опытом. Я действительно в это верил, потому что сам однажды натолкнулся на такого счастливчика. Звали его сложновато для отмычки, дядюшка Мопс, и увел его в зону довольно дремной человечишка по имени Архиерей. С ним ушли еще трое и как в воду канули. А на меня дядюшка Мопс вышел, когда мы с Гапоном сидели в тихом месте под березками и жарили на вертелах отловленных крыс. Он, хромая, вылез из шиповничьих кустов и взмолился «Мужики, дайте пожрать!». Потом, жадно поедая полусырую крысу, дядюшка Мопс рассказывал, как архиерей завел их в Припять, как трое отмычек сдохли в аномалиях, а потом и сам архиерей угодил в контактную пару. Назад дядюшка Мопс шел один, наугад и плутал почти две недели, потеряв оружие, ПДА, вывихнув ногу. Возможно, в пары деталей бедолага приврал, но судя по описанию посещенных мест, в целом говорил правду. Он в зону-то вошел впервые. Выведенный нами дядюшка некоторое время был достопримечательностью. Его поели в штях, выслушивая взамен бродилку-страшилку. Потом он увязался за парой очередных опасных авантюристов и его съели зомби где-то возле милитари. Дядюшку Мопса вспомнил, угадал, хмыкнув Соболь. «Ладно, удачи, Паулю. А мы-то что делать будем? Завтракать и собираться? Кто раненого понесет? Голубки наши, кто же еще? А менять их кто будет? Нам не до того. Снайпер лучше уж пускай с ружьем шарится». «Скунс! Кстати, дай ему свой автомат. Ты же с ружьем один, черт. Какая-никакая боевая единица, хоть и скунс». А раненого женщины понесут, если что. Придумаем чего-нибудь. Выбираться нужно вместе, так что без сантиментов. То, что без сантиментов, я давно понял. И вовсе не против. А капитаншу надо было все-таки излому отдать. Уж он нашел бы ей достойное применение. И мы бы сейчас не парились. Погоди еще, неизвестно, что с ней случится. Может, ты злом в сравнении с тем, куда заяц влезет. Курорт я встал и потянулся. Суставы громко хрустнули. «Зарядку надо делать!» Назидательно сказал Соболь, примерно с таким же треском сломавший очередной кусок дранки. «А еще лучше, как вернемся, я тебя в качалку загоню. Тренажеры, сауна...» «Я в сауну ходить уважаю, но у меня там свои тренажеры с сиськами...» Еще раз потянувшись и помахав руками, я вышел наружу справить малую нужду. Скарлатины поблизости не оказалось, остатки мертвеца Толика тоже кто-то уволок. Скарлатина сожрать его целиком не могла, довольно мелкая она была псевдоплоть. Помогли, видимо, коллеги какие-то. Возвратившись, я обнаружил, что все уже проснулись и вяло шевелятся. Дети сонно хныкали, дамы собирались в туалет. Я позволил им прошмыгнуть мимо меня. Раньше охраной женской части во время интимных процессов занималась капитанша, но сейчас я был уверен, что им ничего снаружи не грозит, разве что Скарлатина напугает для порядка. Но они далеко и не отходили из-за ливня и грязи, через полминуты вбежали обратно, отряхивая промокшие волосы. Убедившись, что общий подъем завершён я объявил. Как видите, кое-кто решил, что и без нас доберется домой. Поэтому предпочел ночью удрать. Это глупое решение, даже если им удалось забрать с собой моего друга. Если кто-то еще собирается двигаться к периметру самостоятельно, я не препятствую, идите Кровососа, которого генерал подорвал, все видели. К сожалению, больше генералов у нас в наличии не имеется. Кровососов же в зоне предостаточно. Все молчали. Нет желающих отправиться самостоятельно. Тогда завтракаем и выходим. «Там же дождь!» – закинулся был один из гомиков, но второй его дернул за рукав. «Дождь надолго, а рассиживаться нам здесь нет резона. Продуктов мало, вода только дождевая, плюс, как я уже говорил, радиация. Пойдем под дождем, раненого будем нести по очереди». «Может, я пойду сам?» – предложил бортмеханик. «У меня всего-то нога сломана, если сделать костыль, да ковыляю, а голова прошла уже, даже не кружится». «Если сделать костыль скорость все равно будет меньше отрезал я к тому же ты поскользнешься в этой грязище или сознание снова потеряешь и сломаешь руку и вторую ногу лежи и радуйся вопрос исчерпан я сел на корточки и взял кружку с чаем слабеньким и почти несладким откусил галету рядом со мной оказалась твердая самарина я правда ничего не знала тихо сказала она мы с Ольгой не то чтобы дружили, и она, наверное, боялась, что я вам расскажу. «Ты стрелять умеешь?» поинтересовался я. «Нет». «Кто умеет стрелять?» громко спросил я. Отозвался один из гомиков, тот, который говорил про дождь. «Я по выходным езжу играть в пейнтбол». «Лучше, чем ничего, держи». И я катнул к нему по бетонному полу свой пистолет. Гомик прихлопнул его ладонью, поднял деловито и вычелкнул из рукоятки обойму, вставил обратно. С оружием он явно умел обращаться. «Артур, ты такой мужественный!» — восторженно прошептал второй гомик. «Я сплюнул и сделал большой глоток чаю».